13. Значение препятствий к проявлению любви 1. Желание блага всему существующему, любовь, стремясь к своему проявлению, встречает препятствия к этому проявлению в теле человека и в особенности в том, что разум человека, освобождающий любовь, пробуждается в человеке не при появлении человека на свет, а после известного времени, когда человек уже усвоит себе привычки животной жизни. Для чего это? 2. Человек не может не спрашивать себя об этом. Для чего духовное существо, любовь, заключено в отдельное существо человека? И на вопрос этот Различные учения отвечали и отвечают различно. Одни, пессимистические, отвечают тем, что заключение духовного существа в тело человека есть ошибка, которая должна быть исправлена уничтожением тела, уничтожением животной жизни. Другие учения отвечают тем, что предположение о существовании духовного существа есть ошибка, которая должна быть исправлена тем, чтобы признать действительно существующим одно тело и его законы. И то, и другое учение не разрешает противоречий, а только не признает одно – законности тела, другое – законности духа. Только христианское учение разрешает его. 3. На совет, который дает соблазнитель Христу уничтожить жизнь, если нельзя по своей воле удовлетворять всем требованиям животной природы, Христос говорит, что нельзя противиться воле Бога, пославшего нас в жизнь в виде отдельного существа, но что в этой жизни отдельного существа надо служить одному Богу. Четыре. По христианскому учению нужно для разрешения противоречия жизни не уничтожить самую жизнь отдельного существа, что было бы противно воле Бога, пославшего ее, и не покоряться требованиям животной жизни отдельного существа, что было бы противно духовному началу, составляющему истинное «я» человека, а должно в том теле, в которое заключено это истинное «я» человека, служить одному Богу. 5. истинная «я» человека есть живущее в нем, постоянно стремящееся к увеличению, беспредельная любовь, составляющая основу его жизни. Любовь эта заключена в пределы животной жизни, отдельного существа, и всегда стремится к освобождению себя от нее. 6. В этом освобождении духовного существа от животной личности, в этом рождении духовного существа и состоит истинная жизнь каждого отдельного человека и всего человечества. 7. Любовь в каждом отдельном человеке и в человечестве подобна пару, сжатому в паровике. Пар, стремясь к расширению, толкает поршни и производит работу. Как для того, чтобы пар производил свою работу, должны быть препятствия стен, так и для того, чтобы любовь производила свою работу, нужно препятствие пределов отдельного существа, в которое она заключена.